Часть девятая. — Все спереду, и так, и так, а сзаду, ей же ей, на черта! Из простонародной сказки. — Слышишь, Влас? — говорил, приподнявшись ночью, один из толпы, спавшего на улице народа. — Возле нас кто-то помянул черта! — Мне какое дело? — пропорчал, потягиваясь, лежащий возле него цыган. Хоть бы и всех своих родичей помянул. Но ведь как закричал, Как будто давят его. Мало ли чего человек не соврет с просонья. Воля твоя, хоть посмотреть нужно, А вырубика ка огня. Другой цыган, ворча про себя, Поднялся на ноги, Два раза осветил себя искрами, Будто молниями, Раздул губами труд И с каганцом в руках Обыкновенную малороссийскую светильнюю состоявшую из разбитого черепка, налитого бараньим жиром, отправился, освещая дорогу. — Стой! Здесь лежит что-то! Свети сюда! Тут пристало к ним еще несколько человек. — Что лежит, Влад? Так, как будто бы два человека. Один наверху, другой — на низу. Который из них, черт, уже и не распознаю. — А кто наверху? — Баба! — Ну вот, это же и есть черт! Всеобщий хохот разбудил почти всю улицу. «Баба влезла на человека! Ну, верно, баба это знает, как ездить!» — говорил один из окружающей толпы. «Смотрите, братцы!» — говорил другой, поднимая черепок из горшка, которого одна только уцелевшая половина держалась на голове черевика. «Какую шапку надел на себя этот добрый молодец?» Увеличившиеся шум и хохот заставили очнуться наших мертвецов. Солопия